Глава 52. Рита. Что бы ни произошло в отеле на острове, моя задача была провести собственное расследование, чтобы ускорить разблокировку свободного въезда-выезда с острова. Моя задача — ретироваться отсюда в течение трех дней. Невероятная задача, учитывая сложившуюся ситуацию. Но я должна очень постараться. Не собираюсь же я сорвать собственную свадьбу. Из кабинета Томилина я отправилась знакомиться с местным айтишником. Номер Филиппа Панкова, 24-летнего программиста, находился через два номера от нашего и был угловым. На стук в двери никто не откликнулся. Я нажала на ручку двери, она легко поддалась. В глубине души, опасаясь увидеть очередную зловещую картину, я все-таки шагнула внутрь. За мной робко последовала лялька. Трясясь от страха, мы проскользнули в чужой номер. Парень вышел из соседней комнаты и нисколько не удивился нашему визиту. «Весь отель переполошился», — озадаченно произнес он, услышав цель нашего визита. Внешность у парня была обыкновенная. Средний рост, светло-серые глаза и уши, смешно торчащие в стороны. Правда, присутствовал и непременный атрибут касты, которой он принадлежал, длинные светлые волосы, собранные сзади в хвост. «Рита, чем вызван интерес к моей скромной персоне?» «Говорят, ты общался с Волковой. К тому же, Филипп, ты здесь уже три месяца», — произнесла я. Всех приезжающих примечаешь. Как ты считаешь, есть среди них личности с сомнительной репутацией?» Панков вдруг резко изменился в лице, что не укрылось от меня. «Есть». Услышав рот его занятий и доходов, сразу решила, что специалисты такого уровня имеют неограниченные возможности в сети к досье любого из нас. И что это он у нас вдруг замялся? «Филипп, что-то не так?» С тревогой спросила я, опасаясь, что он не хочет делиться с нами имеющейся у него информацией. «Ладно, только тебе одной», — неожиданно сипло произнес он. «Как скажешь, Филипп», — сказала я, — «пусть моя подруга тут посидит, а мы с тобой пойдем в другую комнату. Так тебя устроит?» «Вполне». Мы вошли с ним в спальню, уселись в кресло. «Говоришь, темные личности? Один такой точно есть. Но то ремесло, которым занимается этот человек, еще не говорит о том, что именно он замочил несчастную. Он работает только с крупными бизнесменами». статусными и богатыми за очень большие деньги жертва бедная девушка по образованию педагог начальных классов повернутая на магии но кого из серьезных богатых заказчиков она могла интересовать новость меня ошарашила я с трудом ее переваривала среди нас есть профессиональный наемный убийца жесть кто он вполголоса спросила я поколебавшись секунду панков произнес «Марк Дорохов». «Марк Дорохов?» Ошеломленно воскликнула я. «Он самый», — подтвердил Панков. «Мне не по себе. Именно этот Дорохов еще с прошлого моего приезда слишком пристально наблюдает за мной. Однажды во время моего очередного ночного кофепития я познакомилась с ним в ресторане, как и с Максом. Черт! Будь неладна эти мои ночные поползновения в ресторан, и это моя одержимая кофемания». Спустившись в ресторан, я тут же отметила, что островитяне преобразились. У всех заметно посветлевшие лица. Это значит, что никаких новых трупов не обнаружено. Наш обед подходил к концу, когда лялька прошептала. «Рит, там мужик через два столика. Он уже дырку в тебе просверлил насквозь». Я обернулась и сразу же налетела взглядом на Дорохова. Невольно дернулась, словно меня прошил разряд электрического тока. тут же вспомнив наше совместное ночное рандеву. Ну а главное — это слова Панкова о нем. Марк, приветливо улыбнувшись, кивнул мне, как старый знакомый. Натянув ответную улыбку, кивнула ему в ответ. Быстро отвернулась. От шока не могла прийти в себя. «Это кто?» — удивилась лялька. «Упырь какой-то белобрысый». Как-то ночью в ресторане за кофе с ним познакомились. «Когда?» — громко воскликнула лялька, вытрыщив на меня свои глазищи. Постояльцы с соседних столиков начали оборачиваться в нашу сторону. «Да тише ты!» – шикнула я. Рассказала подруге о ночной встрече с Дороховым, естественно умолчав о том, кто он такой. Лялька, выслушав меня, сидела как пришибленная. «Ляль, ты чего?» – она была мрачнее тучи. «Да объясни ты, в чем дело!» – допытывалась я. «Обещай мне, что больше никогда не будешь так делать!» «Хорошо, обещаю!» – проговорила, улыбаясь я. «Нет!» сказала лялька. «Поклянись!» «Клянусь!» сказала я, ни секунды не раздумывая. Подруга недоверчиво покачала головой. «Рита, можно тебя на минутку?» окликнул меня Тамилин «Конечно. Давай отойдем в сторонку». «Давайте», произнесла я, тут же насторожившись. Я поднялась с места, и мы сделали несколько шагов в сторону. «Рита, хочу тебе сообщить, что связь наладили. Я связался с полицией». Так что через несколько часов сюда прибудут полицейские со следователями. Эля, тут он запнулся, Элеонора Карловна, велела прекратить наши с тобой расследования. Впрочем, в нем теперь и нужды нет. Этим займутся профессионалы». Я кивнула, пожав плечами. Дескать, проблем никаких. «А где была госпожа Слуцкая все утро, когда это случилось? Все-таки не выдержала, поинтересовалась я». Сказала, что спала крепко. Накануне приняла снотворное. Снотворное? Опять снотворное? Реально загадочный остров. Тут от такого морского климата все должны крепко спать по ночам. А у всех повально бессонница, пьют таблетки. Просто чудеса какие-то.